Глава двадцатая Бесконечные пески пустыни блестели в лунном свете, словно живые. Но впечатление было обманчивым. Это были иссушенные, иссеченные ветрами бесплодные земли. Выступы скал, когда-то гордо возвышавшихся к небесам, скруглил и обтесал непрекращающийся поток песка, несомого ветром. Песчаные барханы высились тут и там, в промежутках между ними виднелась каменистая почва, а над всем этим неумолимо нависало свинцово-темное небо. Они шли по старой караванной тропе, ведущей к Бершеве, городу ведмии Копыта лошадей цокали и скрежетали по камням пустыни, как по мостовой. По сторонам от дороги тут и там лежали куски развалившихся повозок, обрывки упряжи, виднелись следы стоянок. Древесные угли, черепки разбитых горшков, рваные корзины и осколки масляных светильников. Они даже нашли три глиняные чашки почти целые. Их путь был небыстрым. Тощие и сголодавшиеся лошади не справлялись с тем, чтобы нести на себе по два седока. Кир первым слез с лошади и повел ее в поводу, оставив седля колай. Затем спешил саварнава и тоже пошел рядом с лошадью. Заратан качался из стороны в сторону, в полудреме, обхватив мешок с книгами, как подушку. Передвижение пешком помогло Варнаве привести в порядок мысли, но переполнявшее его душу чувство вины никуда не исчезло. У него перед глазами все так же стояли лица его погибших братьев. Теперь погибли и другие люди, уже от их собственных рук. В то время, когда в нескольких шагах от него пытали человека, Он просто встал на колени и начал молиться. «Боже правый, прости меня!» Кир поравнялся с Варнавой. «А теперь я хотел услышать побольше о вратах ешу брат мой», — сказал он. Варнава искоса глянул на него. С той ужасной ночи в монастыре голос Кира сильно изменился. Он снова становился голосом солдата, все более жестким и требовательным, и даже глаза изменились. В них не осталось того выражения радости и легкого удивления. Они превратились в два шара зеленого огня, сжигавшего каждого, на кого падал их взгляд. Варнава смертельно устал. Старое тело уже не обладало той силой, как прежде. «Боюсь, не смогу изложить все последовательно», — подумал он, делая глубокий вдох. «Примерно через сто лет после смерти Господа нашего...» Церковный историк по имени хигисип принялся записывать историю истинной церкви. В своей книге он подробно описал обстоятельства ужасной смерти Иакова, брата Иешуа. Его убили в шестьдесят втором году, так ведь сонно, — пробормотал Заратан. Варнава глянул на юношу, его светлые волосы и бородка отсвечивали серебром в свете луны. — Да, ты хорошо осведомлен, брат. Но какое отношение мученической смерти Иакова... — Имеет к вратам Ешуа? — спросил Кир. — Все очень сложно, — ответила Варнава. — Позволь мне изложить все по порядку. — Конечно же, брат. Варнава потер глаза. Такое ощущение, что они уже несколько дней были наполнены песком пустыни. Между семьями первосвященника Анны, по-еврейски Ханана, и Ешуа существовала давняя и жестокая вражда. Во многих книгах говорится, что именно Анна, узнав о беременности Марии, сразу же кинулся в храм, чтобы сообщить о совершенном ею величайшем грехе. Анна ведь был первосвященником, и тогда, когда состоялось судилище над Господом, спросил Заратан, радуясь, что он тоже что-то знает. Нет, хотя ты прав в том смысле, что в Евангелиях есть упоминание о том, что он был первосвященником во время судилища, но они не соответствуют истине. Анна был назначен первосвященником, префектом Кверинием в шестом году и снят с этого поста по приказу Валерия Грата в пятнадцатом году. Тем не менее, он остался влиятельным советником Каяфы, к нему все так же продолжали обращаться как к первосвященнику, хотя это уже было всего лишь почетное звание. Я хочу сказать, что Анна сохранил сильные влияния в обществе, все его пять сыновей побывали в должности первосвященника после ухода Каяфы. — Я все-таки хочу услышать насчет врат Ешуа, — нетерпеливо сказала Калай. — Что это? — Я как раз подошел к этому, Калай, — ответил Варнава. Иоанн сообщает, что Ешуа привели в дом первосвященника римляне и евреи вместе. Там он был допрошен. Кроме того, в третьей и четвертой главах Деяний описывается участие Анны в допросе Петра и Иоанна десятилетия спустя, когда их арестовали за исцеление у Вечного у красных ворот храма. Карай уже собиралась перебить его, но Варнава поспешно продолжил, вот тут-то мы и подходим к упоминанию врата Иешуа. Сын Анны, также носивший имя Анна, отдал приказ об аресте Иакова, брата Господа нашего. Младшая Анна занимал пост первосвященника всего три месяца, и одним из наиболее загадочных мест в истории, изложенной Хигесипом, является то, что, по его заверениям, Анна, не переставая, спрашивал Иакова о вратах Ешуа. Кир задумался, запрокинув голову, и в его глазах отразился свет луны. «Ответил ли Иаков?» — спросил он. «Зачем вопрошаешь меня о сыне человеческом?» — ответил Иаков. «Сын человеческий приедет с облаками небесными». «Это же бессмыслица!» — буркнул Заратан. «Анна спросил про врата?» А Яков сказал про сына человеческого, грядущего с облаками небесными. Вполне осмысленно, — сказал Варнава. Если ты вспомнишь, что Господь наш сказал Каиафе почти то же самое перед распятием, узришь сына человеческого одесною Господа, грядущего с облаками небесными. Но Господь наш цитировал книгу пророка Даниила. Какое отношение это имеет к вопросу о вратах? Кир... Перебросил повод лошади из одной руки в другую и хмуро посмотрел на Варнаву. — Ты хочешь сказать, что, цитируя своего брата, Иаков отказался отвечать? — Точно так же, как брат его отказался отвечать к Иафе? — Да, думаю, Иаков, по сути, дал ему понять, я буду отвечать тебе не более того, чем это делал мой брат. Варнаву приумолк. — И за это они убили его, — закончил он. — Если только он имел в виду именно это, — сказал Икалай. — Да, хотя мы не можем сказать наверняка, но именно это пришло мне в голову, — ответил Варнава. — На самом деле я, у меня другая версия, — сказала Калай. Мужчины посмотрели на нее с удивлением. — Имя Иисуса по-еврейски произносилось как Иешуа, — продолжила она. — А слово Иешуах по-еврейски означает «спасение». Эти два слова очень похоже произносятся, а при написании вообще могут выглядеть одинаково. Возможно, Хегиси просто не понял этого различия. Варнава задумчиво почесал бороду. Значит, ты думаешь, что, возможно, первосвященник Анна спрашивал Иакова о вратах спасения? Не исключено, хотя я с трудом могу поверить, что иудейский первосвященник станет спрашивать про такое. Он определенно должен был считать, что сам хорошо знает путь к спасению, и что этот путь не связан с Ешуа, братом Иакова. — Точно! — ответила Акалай. Но существует вероятность того, что позднее христиане сами вложили такие слова в уста иудейского первосвященника. — Да, это так, — кивнов согласился в Арнава. При работе с древними текстами он не раз наталкивался на подобные случаи, особенно в Евангелиях. Это вполне возможно. Заратан скривился. Немыслимо. Варнава фактически соглашается с Калай, что столь мерзкий домысел допустим. «Как умер Иаков?» — спросил он. Варнава представил себе сцену смерти уже далеко не в первый раз в жизни. Он словно слышал крики учеников Иакова, находившихся у подножия храмовой горы. Во втором откровении Иакова говорилось, что они низвергли его с храма, затем подобрали избили дубинами и снова бросили на землю. Положили ему на грудь огромный камень, осыпали бранью, а потом заставили встать и вырыть яму. Заполнив ее землей ему по пояс, они забили его камнями до смерти. Согласно преданию, он был похоронен в семейном склепе, где-то в окрестностях Иерусалима. Примечание. Второе откровение Иакова, глава 61 стих 9, глава 62 стих 12. Конец примечания. Долгое время в ночи был слышен лишь тихий цок от конских подков, эхом отдававшийся по пустыне. «И это все, что нам известно о вратах?» — спросил Кир. «Ведь члены оккультом Лапидем должны были снова и снова пытаться разобраться в этом». «О, да! Но без какого-либо успеха». «Еврейское слово «шаар», которым называют «ворота», «Имеет множество других значений», — заметила Калай. «Да», — согласился Варнава, — «но ворота, похоже, подходит больше других». Калай презрительно посмотрела на него. «Шар может означать отверстие, вход, дверь, ограду и проход». «Возможно, дверь к Ешуа», — сказал Варнава, шумно выдохнув. «Вероятно, это слово вообще имеет теологическое значение, но меня всегда занимал вопрос». Не имеет ли оно отношения к одним из врат храма? — Таким, как красные ворота? — спросил Заратан. Варнава кивнул. — Возможно, вратами Ешуа названы те врата, через которые Господь наш вошел в город в тот день, когда изгнал меня из храма. — А что это были за ворота? — Восточные. Затем он пошел на юг, к храмовой горе, через врата холды Но я никогда не слышал, чтобы их когда-нибудь называли вратами Ешуа. Вдалеке послышался сырьев ослов. — Все в тревоге посмотрели на запад, на горизонте виднелись верхушки деревьев, возможно, там находился оазис. В тишине ночи звуки разносились по пустыне очень далеко. — Так зачем же епископу Меридию искать эти врата? — спросил Кир. — Не знаю, — ответил Варнава и снова потер глаза. — У него болели ноги, ведь он уже многие годы не садился в седло. Церковные ученые столетиями пытались разгадать смысл этих слов, но не достигли особых успехов. «Яков возглавил церковь в Иерусалиме после смерти Ешуа», — сказал Кир. «А кто стал следующим главой общины после убийства Якова?» «Апостолы выбрали главным Симона, брата Ешуа». «Интересно», — пробормотал Зарлатан. «Что? Когда погиб Иаков, Петр еще был жив». Почему новым главой общины не выбрали его? В Евангелии от Матфея Господь говорит, что Петр обретет ключи от царствия, и при этом никто из оставшихся в живых апостолов не желал видеть его главным. Подозреваю, что Господь наш не имел в виду власть земную, говоря о ключах от царствия. Думаю, он говорил о том, что Петру будут дарованы духовные силы, чтобы обрести царствие Божие внутри себя самого. Не забывай, что Господь наш в Евангелии от Фомы, главе 3, говорит «Царствие и внутри тебя, и вне тебя». Познав себя, будете познаны и поймете, что вы дети Отца Живого. Значит, Господь наш не намеревался сделать Петра главой церкви? Варнава пожал плечами. Документы подтверждают, что после того, как Симон был распят по приказу императора Трояна в 106 году, Главенство в христианском движении перешло к последнему из выживших братьев Господа Иуде, которому уже было за девяносто. — Значит, новую религию возглавляли четыре брата один за другим? — спросил Кир. — Да, а его сестры Мариам и Соломей, по всей видимости, также играли значительную роль, пока не были выслежены и убиты по приказу самых высоких чинов римской администрации Палестины. Но документальных свидетельств этому не сохранилось. Некоторое время они ехали дальше в молчании. Варнава видел, что губы Кира шевелятся, повторяя слова врата Ешуа. «Если мы сможем ехать с такой же скоростью до завтрашнего вечера, то доберемся до деревни Газа», — сказал Варнава. «Неподалеку живет человек, который, возможно, сможет помочь нам».